Глава четвертая. Следующим утром, неприятные впечатления об Ане у Лены чуть стерлись. И она уже не понимала, от чего так расстроилась. Право слово, какие шансы, что этот черный человек и впрямь последовал за ней в шею? И даже если так, это проблема самой Ани. Лена тут ни при чем. Если же новенькая просто с чуть протекшей крышей и оттого придумала себе преследование, то тем хуже для нее. Общаться и вместе ездить в школу все равно лучше с ней, чем одной или с мальчишками. Эти дураки кого угодно своими шутками до белого колени доведут. Решено. И Лена собралась к своей новой приятельнице. «К Семенчукам?» Мама сегодня что-то пекла. Лена содрогнулась, представив, что снова явится с пирогом. «Может быть, но вряд ли», — соврала она. «Я собираюсь в школу зайти. Может, в библиотеке помочь надо с учебниками или еще что?» «Ты умничка». Мама отвела подальше белые в муке руки и потянулась, чтобы чмокнуть ее в лоб. «Семенчук с собой возьми, раз все равно за ней пойдешь. Пусть привыкает к шее». Как обычно, мама услышала то, что Лена не собиралась говорить. Уже у дома Ани Лена почувствовала то смутное беспокойство, что нахлынуло на нее в прошлый раз, когда она заносила пирог. Постояв в нерешительности, еще не поздно было повернуть к школе и сделать вид, что ни за какой Ани она заходить вовсе не собиралась. Лена нашла решение. Достала телефон и набрала номер приятельницы. Аня ответила сразу. «Я на улице жду. Выходи, погуляем», – предложила Лена и с облегчением оперлась на ограду полисадника соседнего дома. Там жили знакомые, так что под лай недовольного пса они с тетей Светой успели обсудить погоду, как уже достали дрозды, которые с клубники перешли на черешню, и чтобы всем повылазило. Что именно понимает тетя Света под повылазило и под все, Лена уточнить не успела, потому как Аня вышла и завертела головой, пытаясь понять, где ее ждут. Лена помахала рукой. «Привет!» – как можно радушнее улыбнулась Лена. «Я хотела спросить, как ты насчет того, чтобы прогуляться до школы? Там иногда нужно помочь по мелочи, особенно в библиотеке. Зато тогда Виктория Павловна даст из хранилища что-нибудь почитать. А там есть хорошие книги. Ты как?» Она затаила дыхание, не понимая, чего ждет больше. Того, что Аня согласится, или того, что откажется. Лицо Ани посветлело. «Книги — это отлично!» — горячо произнесла она. «При переезде мне удалось взять не все книги, да и те, пока стоят в коробке. Сначала нужно вытащить все жизненно необходимое». Она явно передразнивала отца последней фразой. Лена понимающе закивала. Ее родители тоже считали, что в современном мире важнее следить за новостями и быть в курсе всех событий, а не читать книги, которые вышли бог знает когда. Ладно, еще новинки, о которых все говорят, или школьную программу, остальное это зачем? Лене едва удалось отстоять право на Чехова и Булгакова, да и то потому, что они оба были врачами. Целью дочери стать врачом одинаково гордились оба родителя. «Тогда пойдем, покажу, где мы учились». Лена показала рукой направление. «Ты что больше любишь читать? Я вот люблю детективы, но только хорошие, чтобы трудно было угадать, кто убийца». Ей показалось, или Аня правда вздрогнула. «Да уж. Пожалуй, не стоило упоминать убийц после их прошлого разговора, но словно за язык кто-то тянул». «Мне больше фантастика нравится», — с неохотой отозвалась Аня. «Детективы я тоже люблю, но только классику, вроде Агаты Кристи или Ли Дороти Сейерс. Жаль, что нового читать нечего». «Как это нечего?» — возмутилась Лена, которая тоже нежно любила английских классиков детектива. «А ты прочла сборник, где все эти милые люди поменялись персонажами и расследовали одну загадку? Сама Агата только предисловие написала, но тоже ведь интересно!» «Нет», — оживилась Аня. «А в библиотеке этот сборник тоже есть?» Девушки шли и болтали. Сегодня это давалось куда проще. Не нужно было придумывать темы. Поспорили, кто интереснее — лорд Уимзи или Иркюль Пуаро. Обсудили увлечение английских старушек наблюдением за птицами. Очень удобно этим отговариваться, чтобы проследить за кем-то. Представили, как бы они сами рассекали с биноклями по поселку. Посмеялись. Уже повернули на школьную улицу, лишь вскользь улыбнувшись говорящему названию, как навстречу им вышли из какого-то двора двое парней. «О, Иванченко!» Обрадовался один из них и приветливо махнул рукой. «В школу Лена глубоко вдохнула и выдохнула. Только не начать злиться, прямо при новенькой. Она себе обещала, что выкинет все из головы, и они смогут остаться друзьями. Но это хорошо воображать до тех пор, пока жизнь не подбросит снова прямо к носу этого дурацкого Витьку Рощина с его не менее дурацкой прической с хвостом. Так больше никто в поселке не носит. С его дурацкими темно-карими глазами И ухмылкой на тонких губах, за которую так и хочется, что есть силы врезать. Стоило не сдерживаться тогда. Может, сейчас было бы чуть легче. «Чего тебе, Рощин?» — все-таки ответила она. «Помочь хочешь?» «Почему бы нет?» — снова улыбнулся тот. «Мы с Костиком работы не боимся. Верно, Кость?» Второй парень кивнул. Лена снова вздохнула. «Влюбилась бы в Макина, горе бы не знала. Он добрый веселый». Хороший друг, просто рыжий и в веснушках весь. Не то, чтобы она прямо всюду заглядывала, но они как-то купались в реке, и вот весь же. Нет, пока Лена не дошла до такого просветления, чтобы влюбляться в хороших парней. «Да, это наша новенькая, Аня», – спохватилась Лена. «Аня, это Витя и Костя, мои одноклассники. Может, и твои тоже, если в один класс попадем». «Очень приятно», – улыбнулась Аня. Лена отчетливо видела, что улыбается она в основном Витьке. Нет, вполне предсказуемо, но до чего ж неприятно стало. И Витька тоже весь разулыбался, будто в жизни ничего прекраснее не видел. Пристроился со стороны Ани, разве что под руку не взял, как он любил делать. Лена чуть зубами не заскрипела от досады. «Когда она сможет смотреть сквозь этого гада и не думать о нем?» Мама считает, что скоро, но разве взрослые что-то понимают в чувствах? Им кажется, что это ерунда какая-то, пройдет и не заметишь. Если бы. Может, она и сама виновата, как считали, к примеру, Катя и Света. Ведь когда она встречалась с Вити в прошлом году, он все время звал ее на дискотеке, а она не любила такие места. Шумно, пахнет выпивкой и потом. А позже она узнала от Наташи, бывшей подруге, что он с ней там целовался. Наташка смеялась еще, будто это шутка какая-то. Подруга теперь бывшая, и хорошо, что ушла в свой колледж дурацкий. А Костя рассказал, что Наташа сама к Витьке полезла. Но теперь-то что? Теперь надо об учебе думать, а не про любовь. Любовь для слабаков и тех девчонок, что вместо вуза хотят замуж выскочить, и все. А Наташа... У них была раньше общая мечта – поступить в медицинский. Но Наташа пошла в колледж, чтобы стать бухгалтером, и хвасталась, что будет уже деньги зарабатывать к тому моменту, как Лене придет время поступать. «О чем задумалась, Леночка?» Витька не может нормально разговаривать. То по фамилии, то Леночка. «О школе?» – отрезала она. Вроде и не нагрубила, и в то же время желание разговаривать дальше – должно было отпасть. Кто же знал, что это только подстегнет Витьку заговорить с Аней? Он начал рассказывать про школу Шии, потом про городскую. От него, а не от Лены, Аня узнала, что школ в городе две. Но все шийские обязательно ходят в самую сильную. И именно туда привозят их школьный автобус. Лена уже и не рада была, что дала мальчишкам увязаться за ними. Хорошо, хоть дошли до школы быстро. Библиотека была на втором этаже. Лена постучала в приоткрытую дверь и заглянула. «Виктория Павловна!» – позвала она. «Это Лена Иванченко! Вам нужно помочь?» «Проходи, Лена, проходи!» – послышался голос из подсобки. «Ты одна?» «Нет, со мной Макин, Рощин и новенькая Аня Семенчук!» Лена прошла внутрь и махнула рукой. Все ввалились следом. Крупная красивая библиотекарша... Степенно выплыла из подсобки с целой стопкой учебников и поздоровалась с ребятами. «Мальчикам Аркадий Викторович будет рад», — заметила она. «В спортзале после лета непонятно, что творится. А вы, девочки, очень поможете, если разложите учебники по классам. Списки по количеству человек на столе. Я пока разберу методички. Потом вместе развесим свежие шторы. А я для вас подберу книжки из новых. Как вам план?» Лена улыбнулась, изо всех сил сдерживая смех. Из-за штор она и пришла. Однажды Виктория Павловна, ввиду своего немаленького веса, не удержалась на стуле, когда вешала шторы. Упала и сильно ушибла ногу. Не сломала, и то хорошо. Но с тех пор она панически боялась подниматься на столы, стулья и даже лестницы. И поэтому Лена, а раньше и Наташа, Каждый год в мае помогали снимать шторы, а в августе развешивать. Так что вместе развесим было больше шуткой. «Тогда мы в спортзал», – нехотя произнес Витька. Было видно, что строить глазки Ани и раскладывать учебники ему хотелось больше, чем таскать маты, гантели и мешки с мечами. Только его не спрашивали особо. «Надо? Значит, надо. Раз уж пришел помогать». Алена вздохнула спокойно. Они сели раскладывать учебники, а библиотекарша снова удалилась в подсобку. «Не повезло пацанам», — заметила Лена и заглянула в первый листочек. «Так, седьмой А. Пять учебников по немецкому языку, одиннадцать по английскому». «Как мало», — пробормотала Аня. «А почему не повезло? Аркадий Викторович странный», — пояснила Лена, быстро складывая стопкой шестнадцать учебников по географии, — «И рядом столько же по истории. Прямо реально странный. Хуже только Абаки помогать. Да только кто пошлет школьников помогать дворнику. А в чем он странный?» Аня взяла следующий листок. «Да во всем». Лена наморщила лоб. «Его бы вообще не взяли. Но у нас с физруками плохо было, постоянно менялись. А так он... Понимаешь, он клад ищет». Судя по обалдевшему лицу Ани... Она представляла какие-то совсем другие странности. «Клад?» — тупо повторила она. «Ага». Лена засмеялась. «Прикинь! Не, но ну сюда много кто приезжает золото искать или там алмазы. Но этот вынь да полож, золото Ермака ищет». Аня задумалась. «А разве путь Ермака не сильно южнее проходил?» — наконец спросила она. «Юго-западнее, ага», — подтвердила Лена. «Я доклад делала, сама вызвалась. Уж очень смешно было. Но он не верит. Говорит, это специально придумали, чтобы никто золото не нашел. А он найдет. Все лето шныряет и ищет. И осенью тоже. Ладно, хоть зимой успокаивается». Аня поежилась. «Хорошо, что мы уже не у него учиться будем», призналась она. «Меня такие люди пугают». Она промолчала и вдруг негромко спросила. «Лена». «А мальчики заняты кем-то?» Все смешливое настроение Лены улетучилось в одно мгновение. Вот что она должна ответить? Про одного Костю? Так и ежу понятно, что она для приличия спрашивает про обоих. Сказать, что Витя занят? А если он потом сам расскажет? Витька был болтлив, где не нужно. Так и не решив, что делать, Лена неуверенно пожала плечами. Спасло ее возвращение Виктории Павловны в полной тишине девушки повесили шторы и закончили с книгами. «Вот умницы какие!» – обрадовалась библиотекарша. «Слушайте, а может, вы и с медпунктом поможете? Я пока вам книжки отложу самые свежие, только вчера пришли. А то мужчина сам разве додумается окно помыть и шторы повесить?» «Точно! Там теперь новый фельдшер работать будет, Александр Вадимович Швецов. Мне же мама говорила!» Лена хлопнула себя по лбу поможем, конечно». Аня неуверенно кивнула, но послушно вышла следом. Про свой вопрос она не вспоминала. «И хорошо».